глава 23. До самой повозки парни шли молча, понурившись. Девчонка-сопровождающая бросала на них понимающие взгляды. Воительница шла и бронилась на то, что вечеринка в обществе принцессы слишком дорого ей обошлась. Имущество попорчено, одежды наложников разодраны, и залитый сладким щербетом, а теперь еще гаремным мальчиком придется лекаря вызывать, ведь такое настроение надо на ком-то сорвать. На прощание Индира сунула служанке монету, борча себе под нос. Думала вот сэкономить, сладостями наложников в гостях покормить, а получается расходы одни. Девчонка усмехалась и морщилась, провожая дорогую гостью. Когда повозка отъехала от дворца на приличное расстояние, Индира выдохнула, оглянулась и похвалила парней. «Вы большие молодцы! Сейчас лекаря вызовем, платье постираем, не переживайте. Главное, никто вас не заподозрил, драки не случилось и маминого финика нам не подсунули» наложники сели поудобнее, но молчали до самого дома и только в родовом гареме покаждали лекаря рассказали как им удалось создать такую хитрую цепочку случайностей Гостям показывают красоту мужской комнаты госпожа морщился ранил аратмил и суантил сидели рядом поддерживая товарища. Принято восхищаться каждой деталью, от занавесок до цветочных композиций. Мы же танцоры вот и подправляли чуть-чуть равновесие предметов. Откуда же в мужской комнате щит? Так павильон принадлежал когда-то принцессе лукреции, вот и выставили ее доспехи в мужской комнате для красоты. Когдавайнар врезался в стойку, Никто и подумать не мог, что все висит на одной палке и рухнет прямо на хориандра. Воительница покачала головой и усмехнулась. «Я, если честно, боялась, что вы устроили драку, и мне придется того розового брать в мужья». Наложники дружно издали стоны ужаса и поведали госпоже, что это самый капризный, избалованный, и изнеженный мужчина, которого они видели. «Молодцы, что сразу догадались и подыграли мне», — добавила Эндира. Парни потопились, переглянулись и хором сказали, что они просто ей поверили. Госпожа их никогда не обманывала, и они решили, что кошка на самом деле зла и собирается их пороть, потому и держались так скованно. Воительница погладила их по растрёпанным головам и заверила, что дурной привычки пороть мужчин не имеет. Но это секрет. Будет лучше, если вы немножко посплетничаете о том, как строго я вас наказала и сколько наложников лежат и не могут встать после порки. Парни понятливо закивали. «Совсем Мегеру из меня не делайте?» Но упомяните, что я скуповато и не люблю дарить мужьям и наложникам подарки. Чем меньше будет желающих в мой горем, тем лучше. Вскоре пришел лекарь и аккуратно зашил бровь рантира тонким волосом. Уверил, что шрам будет незаметным, смазал шов каким-то зельем, оставил склянку с ним для обработки и ушел. Пока старик был рядом, Индира изображала гнев, а парни искренне ее пугались. Прощаясь с целителем, кошка спросила у него мазь, заживляющую спины после порки. Добродушного вида лекарь изменился в лице, но мазь продал, хотя настойчиво советовал обязательно промывать раны водой и вином, а в сложных случаях. «Звать его, чтобы зашить». «Я воительница», — отмахнулась Индира. «И толстую шкуру ленивых мужиков могу зашить сама». «Благодарю за визит, доктор». Слух о жестокости новой воительницы полетел по кварталу. На следующее утро Аридана вернулась с рынка злая, как осенняя муха. Кошка Как раз заглянула на кухню за горячими лепёшками с сыром и очень удивилась такому настроению своей кухарки. «Кто тебя покусал на базаре, почти спросила она, отхватывая кусок изумительной выпечки. «На базаре толкуют, что вы, госпожа, злодейка», — выпалила постаревшая кошка, яростно вымешивая тесто. «Что вы порете мужчин, забираете у них украшения?» и наказываете за раной грязь на одежде. Индира довольно хмыкнула. Значит, дворцовые слуги и лекарь уже разболтали. Кухарка даже тесто месить перестала от изумления. «Да-да», — притворно сокрушаясь, сказала кошка, «сплетники они все. Кстати, Рантилу и его друзьям надо сегодня отправить сладости и бусы. Парни отлично поработали на приеме и заслужили награду. Аридана не выдержала, сплеснула руками и попросила немедля ей все рассказать. Индира усилась за хозяйский столик, пригласила пожилую кошку выпить с ней кофе и шепотом поделилась впечатлениями от похода во дворец. кухарка Действия госпожи одобрила. «Отдавать сыновей скупой и жестокой жене дворцовой дамочке не станут. Там так хватает любительниц плетей и крюков, а сплетни затихнут». «Да мне уже и так хватает», — махнула рукой Индира, сладко потягиваясь. Кухарка, понимающая, хмыкнула. Собственно, весь дом знал, что после излечения наложников хозяйка осталась в гареме и неплохо провела время со своими мужьями. Стоны носились по саду почти до утра, и на утренней пробежке мужья сладко зевали, то и дело спотыкаясь. Закончив обсуждение расходов, Индира пожелала Арида нехорошего дня и отправилась в мастерскую. Раз уж ежедневной службы нет, стоит заняться делами. До вечера кошка разбирала новые поставки, проверяла балансировку стрел, испытывала новые локи и плела тетивы, помогая своим работникам. А к ужину ей доставили письмо из дворца. Прочитав его, Воительница задумчиво постучала свитком по столику для кофе. Вечеринка все-таки имела неприятные последствия. То ли дама с мамиными финиками в мужьях, то ли обиженная в лучших ожиданиях принцесса постаралась. Но в руках у кошки был приказ от самой правительницы. Ела индира, как всегда, в одиночестве, так что некому было задавать дурацкие вопросы. Но девчонка, в расшитом гербами жилете доставившая письмо, явно наблюдала за реакцией воительницы. Индира поступила как должно, прижала свиток к колбу и сказала, «Воля правительницы будет исполнена. Передай, что я прошу неделю на сборы». Вместе с просьбой... Кошка положила на стол крупную серебряную монету. Девчонка помедлила, но награду взяла и вышла. Дав невольное соглядатаец дойти до ворот и покинуть территорию дома, Индира отправилась на кухню. Там уже знали о письме из дворца и живо обсуждали: к добру или к худу. Аридана, кошка остановилась на пороге. «Выпей со мной кофе». Кухарка шустро поднялась, расправляя чуть помявшуюся тунику. Две женщины вышли в сад, присели у фонтана, чтобы шум воды заглушал их разговор, и разлили по крохотным чашечкам собственноручно сваренный кофе. «Что случилось, госпожа?» Пожилая кошка не отличалась терпением. Приказ правительницы. Меня отправляют в качестве помощницы посла в племена Южного побережья. Аридана нахмурилась, вздохнула и уточнила. Надолго? Верительные грамоты на год. Там все сложно и часто случаются стычки, в которых погибают воительницы, озвучила известную информацию кухарка зато ваш средний муж оттуда родом. В тех племенах, если я правильно помню, главой семьи является мужчина. Не хочу тащить за собой мужей, честно призналась Индира. Детей у вас нет, если вы не возьмете мужчин с собой, на них смогут претендовать другие воительницы, напомнила Аридана. Индире захотелось побиться головой об стену. На службе кошка, заслужившая право на мужей, получала отпуск на год, чтобы родить ребёнка. Бездетная жена, не уделяющая внимания супругу, могла однажды вернуться в опустевшее гнездо, если муж карасив и приглянулся к кому-то другому. А вот после рождения детей отбивать супруга считалось скверным делом. Ситуация же с наследством Никто не собирался предоставлять воительнице отпуск. Зато испытать ее на прочность желающих было много. «Значит, мужей возьму», — вздохнула воительница. «А дом придется оставить на вас. Надеюсь, в память о госпоже Лавсикае у нас получится сохранить то, что она собрала». Арида поклялась следить за хозяйством. И допив кофе, женщины принялись обсуждать, что нужно взять с собой, как упаковать и сколько ушедших со службы кошек разумно нанять в качестве охраны. Проговорили до глубокой ночи, а утром объявили домочадцам сборы в дорогу.